Глава 11. Стивен Спилберг в жизни не предположил бы, что когда-нибудь окажется в таком положении. После того, как он снял два самых значимых блокбастера 1970-х годов, сначала «Челюсти», а затем «Близкие контакты», боссы крупнейших голливудских студий должны были благодарить своего Бога, кому бы они там ни молились, за возможность иметь с ним дело. И тем не менее, это произошло. Он был глубоко уязвлён отказом Фрэнка Прайса из Коламбия, который, прочитав сценарий инопланетянина, наотрез отказался от проекта и готов был передать его, будто бракованный товар, любому, кто возместит ему уже вложенные в разработку деньги. Да, к счастью, его старый друг из Universal, Сид шенберг старший товарищ и личный ангел-хранитель в период работы над челюстями, не подвел и с радостью подхватил проект. Но все равно режиссер Вундеркинд чувствовал себя не настолько желанным и намного менее вундеркиндным, чем прежде. К счастью, его эго вот-вот получит огромный толчок вверх, благодаря Индиане Джонсу. В последние месяцы перед премьерой, назначенной на 12 июня 1981 года, Спилберг жил в холостяцкой квартире в Марино-дель-Рей и монтировал свой захватывающий боевик, лишь изредка прерваясь, чтобы подсесть к Мелиссе Мэттисон и внести последние штрихи в сценарий инопланетянина. Они были похожи на двоих детей, которые по очереди рассказывают одну и ту же историю костра, причем один продолжает с того места, на котором остановился другой. Мелиса, вместо того, чтобы просто озвучивать идеи Спилберга, станет ведущим голосом фильма. Спилберг восхищался тем, как глубоко она чувствует материал, тем более, что поначалу он был уверен, эти переживания принадлежат лишь ему одному. Мэттисон показала Спилбергу, сколь универсальны его детские страхи и тревоги, что каждый ребенок в тот или иной момент чувствует себя одиноким и нуждается в общении и понимании. В этом был ее величайший дар. Несмотря на мучительную в этот момент неуверенность в себе из-за отказа Коламбия, Спилберг позже будет вспоминать работу с Мэттисон как один из самых счастливых и продуктивных периодов. Казалось, в ее присутствии растворялись даже самые глубокие обиды все представлялось в более оптимистичном и ярком свете. Для начала, Парамант только что доказала Спилбергу, как сильно верит в Индиана Джонса и партнерство с ним и Лукасом. Майкл Айснер и Джеффри Катценберг даже попытались добиться, чтобы картину включили в программу ближайшего Канского кинофестиваля. А распространившиеся благодаря сарафанному радио слухи о фильме перед его выходом в прокат привели к тому, что акции Gulf Plus Western материнской компании «Парамаунт» за неделю до премьеры «Индианы Джонса» взлетели на 2,5 пункта. Что ж, Уолл-Стрит не прогадает. Совсем скоро критик Дэвид Энсон в восторге напишет в «Ньюс Вик», если «Индиана Джонс» Тот летний фильм, который хочет посмотреть каждый, это не потому, что помешанные на кино маньяки досконально изучили демографические показатели и графики, а потому что они сняли фильм, который хотели увидеть сами. Это мальчишеское приключение, созданное величайшими поклонниками жанра. Поклонниками, которые вдобавок оказались наделены гениальностью. Только в Северной Америке к концу 1981 года Индиана Джонс заработает в прокате более 170 миллионов долларов, а в 1982 году сборы достигнут 212,2 миллиона. Это был очередной кассовый триумф Спилберга, подоспевший как раз в тот момент, когда он больше всего нуждался в успехе. И теперь с инопланетянином, он готовился приступить к созданию самой личной истории, которую когда-либо пытался снять. Тридцать лет спустя Спилберг скажет мне, «У меня есть три своих самых любимых фильма, и «Инопланетянин» — один из них. Остальные два — «Список Шиндлера» «Шиндлерс Лист» и «Спасти рядового Райана» — «Севинг Приват Райан». «Инопланетянин в этом списке потому, что он в равной степени рассказывает о том, как грустно расти в семье после развода, и о том, какое это чудо – завести нового, совершенно особенного друга. Это была прямая реакция на развод моих мамы и папы, и одно из самых глубоких режиссерских переживаний в моей жизни». Наполнив паруса ветром успех «Индианы Джинса», Спилберг доказал, что провал фильма «1941» был единичной случайностью. Он не просто вернулся, но вступил в один из самых продуктивных периодов своей карьеры. В «Инопланетянине» Спилберг взял ядро сценария Джона Сейлза «Ночное небо» и, источив грубые, режущие глаз края, развернул его благодаря участию Мэттисон в совершенно новом ракурсе. Но это не означало, что он готов был отказаться от ориентированного на ужасы пути проложенного Сейлза. Наоборот. На самом деле Спилберг начинал думать, что страшный подход Сейлза создавал интересную возможность и новую художественную задачу. А что если сделать на основе оригинальной идеи «Ночного неба» не один, а два фильма? Теплое объятия добрых чувств, инопланетянин и второй, более мрачный и тревожный фильм с противоположным клоном По мере того, как работа над Индианой Джонсом близилась к завершению, Спилберг обдумывал, не снять ли ему как инопланетянина со всеми его личными моментами, так и более страшный спин-офф. В результате Спилберг действительно будет работать над инопланетянином и полтергейстом одновременно. Эти фильмы станут близнецами, выросшими из общего концептуального эмбриона. Так родился Полтергейст. Точнее, так он отказался умирать. Была только одна проблема. Поскольку в гильдии режиссеров Америки действовали четкие правила, запрещающие снимать два фильма одновременно, Спилберг задумался, не стать ли продюсером второго научно-фантастического фильма одновременно с работой над инопланетянином, Он начал прощупывать ситуацию в Голливуде. Так он встретился с Дэвидом Бегельманом, боссом, который поддерживал Спилберга в Коламбия, когда тут вышел далеко за рамки бюджета близких контактов, а затем был с позором изгнан из студии из за своего недостойного поведения, в том числе скандала с подделкой чеков. Когда вся эта бесконечная сага наконец завершилась, Бегельман стал на фабрике грез персоной нон-грата. Но Голливуд всегда отличался куда более снисходительными нравами, чем центры деловой активности. И к 1979 году Бегельман вернулся, на этот раз в качестве нового президента МГМ. Спилберг навестил офис Бегельмана в Калвер-Сити. Новый глава студии, глядя на свой унылый список картин на 1982 год, поверить не мог в свою удачу. К его площадке присматривался игрок калибра Спилберга. На первой же встрече Бегельман сказал режиссеру, что если тот действительно серьезно настроен на создание второго фильма одновременно с работой над инопланетянином на Universal, он будет более чем счастлив предоставить для этого ресурсы MGM. Вскоре бывшие коллеги подписали соглашение, в котором Спилберг выдвинул лишь одно условие — Он хотел занять кабинет, в котором когда-то работал гениальный продюсер Вундеркин М.Д.М. Ирвинг Тальберг. На следующий день Спилберг получил его в свое распоряжение. На тот момент полтергейст еще назывался «Ночное небо» и существовал лишь в виде полуоформленного замысла в голове Спилберга. Получив зеленый свет от М.Д.М., новоиспеченный продюсер оказался в ситуации, в которой прежде никогда не был. Он должен был найти режиссера, который будет снимать его фильм. Тот факт, что первым и единственным реальным кандидатом на это место стал Топ Хупер, снявший техасскую резню бензопилой, показывает, что Спилберг намеревался сделать полтергейст фильмом по-настоящему страшным. Его требовалось насытить ужасами, и для этого нужна была рука настоящего мастера жанра. На первый взгляд, трудно было бы назвать двух кинематографистов менее подходящих друг другу. Но, по крайней мере, в начале совместной работы казалось, что они нашли общий язык. Спилберг понимал, что пришельцев, терроризирующих местных жителей, придется убрать из сюжета, так как это будет слишком похоже на инопланетянина. К счастью, Хупер недавно закончил читать книгу о полтергейстах сверхъестественных духах, которые измываются над людьми, и предположил, что фильм об осажденной семье в калифорнийском пригороде может быть скорее современной версией истории о призраках, чем собственно научной фантастикой или фильмом ужасов. Спилбергу идея понравилась. Его и привлекала и пугала мысль одновременно делать два фильма — самую сентиментальную свою картину и самую мрачную. Он чувствовал себя как акробат, который готовится ступить на высоко натянутую проволоку, как сказал сам Спилберг. «Полтергейст — это то, чего я боюсь, а инопланетянин — то, что я люблю». Один рассказывает о зле в пригороде, другой — о добре в пригороде. «Полтергейст — это темная сторона моей натуры. Это я сам, когда до полусмерти пугал своих младших сестер в детстве». Хуперу постановка студийного фильма под эгидой такого заклинателя кассы, как Спилберг, могла бы принести отчаянно необходимое признание. Это помогло бы ему преодолеть сложившуюся репутацию и попасть в мейнстрим, к чему он давно стремился. После выхода фильма «Техасская резня бензопилой» в 1974 году, Люди, не способные абстрагироваться от образа кожаного лица, подвешивающего беспомощную женщину на мясном крюке, стали воспринимать помешанного на кино 39-летнего чудака из Остина как опасного социопата. Следующие фильмы Хупера, такие как «Съеденный заживо» и «Eaten alive» а психи из глубинки, который скармливает постояльцев своего мотеля крокодилом, и чуть более респектабельная телевизионная экранизация романа Стивена Кинга, Салимские вампиры, салим слот, лишь укрепили этот имидж. Но на самом деле Хупер абсолютно не был безумцем, которого в нем подозревали. Совсем наоборот. И хотя Спилберг не относился к поклонникам волны слэшеров, поднявшейся после Хэллоуина, Ему хватало кинематографического чутья, чтобы увидеть, что жужжащее орудие кровавой расчлененки в техасской резне показано взглядом настоящего художника. Хупер никогда раньше не снимал для крупных студий, но Спилберг в качестве продюсера Полтергейста поручился за него. Это вполне устроило Бегельмана и МДМ, которые были просто счастливы работать со Стивеном Спилбергом. Первая кандидатура Спилберга на роль сценариста для полтергейста Стивен Кинг оказалась, пожалуй, не менее провокативной, чем выбранный им режиссер. К 1981 году Кинг уже был самым известным и самым плодовитым автором хоррора в Америке. Всего за 6 лет с головокружительной скоростью им написаны и опубликованы «Жребий Салема, Сияние. Противостояние, мертвая зона, воспламеняющая взглядом и последний на тот момент роман Куджа в 1976 году. Брайан де Пальма выпустил кассовую экранизацию дебютного романа Кинга Керри. Трудно было найти более яркого автора, чем Стивен Кинг, если вам требовалось напитать жутью атмосферу пригорода. Спилберг встретился с писателем за обедом, чтобы обсудить возможную работу над сценарием Полтергейста. И Кинг ответил, что ему это интересно. Очень интересно. Но сценарист такого уровня не мог стоить дешево, а МДМ планировала Полтергейст как относительно недорогой фильм, который можно снять быстро. Бюджет составлял около 9,5 миллионов долларов. С учетом гонорара Кинга, концы с концами никак не могли сойтись. В итоге писатель так и не приступил к этой задаче. Спилберг не стал тратить время на долгие поиски замены подешевле и обратился к молодому дуэту сценаристов Майклу Грейсу и Марку Виктору. Спилбергу понравился их неснятый сценарий комедии об авиадиспетчерах «Поверни налево или умри», «Turn left or die». И он уже вел с ними переговоры о возможном ремейке мелодрамы со Спенсером Трейси и Айрин Данн, «Парень по имени Джо», «A Guy Named Joe», 1943, которую Спилберг в конце концов превратит в фильм «Всегда», «Always», 1989. Когда Спилберг предложил им выбрать между двумя проектами, сценаристы с радостью ухватились за возможность отложить парня по имени Джо и заняться полтергейстом. Хотя Полтергейст, как и инопланетянин, вырос из концепции «Ночного неба», ни тот, ни другой фильм в итоге не будут иметь ничего общего с первой версией сценария, написанной Джоном Сейлзом. Сейлс сам первый признает это. После удаления из Полтергейста всего, что касалось космических пришельцев, Грейсу и Виктору осталась лишь жуткая история о фрилингах калифорнийском семействе, относящемся к верхушке среднего класса, чей новенький дом в районе с типовой квадратно-гнездовой застройкой оказался как раз на том месте, где коренные американцы некогда хоронили своих мертвых. Дом становится сверхъестественным порталом в потусторонний мир, закрыть который может лишь обряд очищения, а чулан в детской своеобразной комнатой ожидания для неупокоенных душ в чистилище. Фильм «Полтергейст» должен был стать не только коллекцией ночных страхов, преследовавших Спилберга в детстве, например, дерево за окном его спальни, ветви которого были похожи на вытянутые в агонии руки, но и изощрённой медитацией о конформистской природе пригородной идиллии, типа той, в которой он сам рос без особого счастья. Родители в фильме «Бывшие хиппи», у которых на прикроватной тумбочке лежит биография Рональда Рейгана. «Пригороды в то время были моей главной религией», — говорит Спилберг о своих фильмах 1980-х. «Семьи собираются вместе в полном составе. Никто не разводится, никто ни с кем не ссорится. И, конечно же, все это фальш. Спилберг тесно сотрудничал с Грейсом и Виктором над сценарием полтергейста, хотя и преуменьшал поначалу свой вклад, опасаясь неприятностей с профсоюзом. Но его анонимность и смирение продлились недолго. К королям второго плана он не привык. В конце концов, он не только оказался автором сюжета в титрах Полтергейста, но и одним из авторов сценария, полностью переработав черновик Грейса и Виктора за пять бессонных ночей. На это время продюсеры Фрэнк Маршал и Кэтлин Кеннеди переехали к Спилбергу домой, и каждое утро он выходил со соловелым видом и зачитывал им то, что написал за ночь. Но даже когда съемки Полтергейста уже начались, в актерский состав вошли Крейг Теодор Нельсон, Джобет Уильямс, Доминик Дан, Оливер Робинс и Хезер О'Рург в роли пятилетней дочери Кэрол Н., которую затягивает в мир духов через работающий с помехами телевизор, Фильм был окутан атмосферой секретности. MGM потребовала, чтобы актеры и съемочная группа хранили полное молчание не только о фильме, но и о самом факте его существования. Офисным сотрудникам MGM было приказано категорически отрицать, что Спилберг вообще делает какой-то фильм на студии. Номинальный режиссер в Полтергейста топ Хупер, в итоге будет на удивление мало вовлечен в разработку сюжета, и это станет первым намеком на неблагополучие, которое в полной мере проявится после начала съемок. Через несколько недель по Голливуду поползли слухи, что Хупер вовсе не режиссирует Полтергейст, что все сцены снимает Спилберг, Несмотря на то, что Спилберг одновременно работал над инопланетянином, за 12 недель съемок полтергейстом пропустил всего три дня. И в зависимости от того, кого на площадке спросить, Спилберг оказывался то ли просто очень вовлеченным в съемки продюсером, то ли фактическим режиссером фильма, пока лишенный полномочий Хупер беспомощно стоял в сторонке. В конечном итоге слухи об этом расползлись по всему кинематографическому миру и породили долгий ожесточенный спор о том, кто же был настоящим режиссером Полтергейста. А Спилберг обзавелся пятном на своей белоснежной репутации. При том, что до того голливудское сообщество относилось к нему как к бойскауту, собравшему больше всех значков за заслуги. В интервью, опубликованном в журнале CineFantastic в 1982 году, работавший на полтергейсте художник по спецэффектам Крейг Рирдон заявил, что Спилберг фактически режиссировал фильм, добавив, что Топ Хупер всегда был рядом, но по сути фильм направляла твердая рука Стивена. Это лишь подлило масло в огонь. То, что поначалу произносилось шепотом, зазвучало громче после статьи в газете Los Angeles Herald Examiner, опубликованной меньше, чем через месяц после запуска производства. В ней утверждалось, что Хупер больше не является режиссером картины, на что Хупер ответил, что участие Спилберга распространяется на все аспекты этого фильма и не отличается от тех функций, которые обычно выполняет исполнительный продюсер. Но позже довольно неосмотрительно выступил агент Спилберга. Вернувшись со съемок, я сказал, «Ну вот, теперь я знаю, что делает исполнительный продюсер. Настраивает камеру, говорит актерам, что делать, отходит в сторонку и позволяет режиссеру сказать мотор». Даже если Хупер получил незаслуженное наказание, пресса, учуя запах крови, стала шумно подтягивать носами. Особенно, когда Спилберг в преддверии выхода фильма заявил «Топ не из тех ребят, кто берет инициативу в свои руки. Если возникал вопрос, а готового ответа не было, я подключался и говорил, что мы могли бы сделать». Топ кивал в знак согласия, и так происходило сотрудничество. Спустя несколько месяцев в безобразную перепалку по поводу авторства режиссуры и вопроса о том, не оттеснил ли Спилберг Хупера от работы над картиной, была вынуждена вмешаться Гильдия режиссеров Америки. Когда студия выпустила трейлер к фильму, в котором слова «продюсер Стивен Спилберг» были в два раза больше слов «фильм Тоуба Хупера» — прямое нарушение правил профсоюза, Гильдия подала в суд на МДМ от имени Хупера и выиграла иск. Студия МДЖМ была оштрафована на 15 тысяч долларов. Гильдия требовала 200 тысяч. Также ей было предписано переснять трейлер и опубликовать извинения в отраслевых изданиях. Расстроенный публичным скандалом, Спилберг в конечном счете произнесет своеобразное «Мэг Кульпа». Учитывая мой энтузиазм по поводу съемок «Полтергейста», тяжело пришлось бы любому режиссеру, которого я бы нанял. «Меокульпа» — латинская «моя вина» — устойчивое выражение, которое используется для признания своей ошибки, вины или ответственности за что-либо. Этот фильм был рожден моим воображением, из моего опыта и на моей печатной машинке. Я думал, что смогу передать полтергейст режиссеру и не вмешиваться. Но я ошибся. На будущее же Спилберг обещал, что если я сам что-то пишу, то и снимать буду сам. Я никого больше не подвергну тому, что досталось столбу, и буду более честен, говоря о своем вкладе в любой фильм. Другими словами, Стивен Спилберг получил линейкой по пальцам и усвоил урок. Отныне он будет хорошим мальчиком, честная скаутская». Тем временем МДЖМ поджидал очередной кризис с Полтергейстом. Благодаря целой фантасмагории, наводящих жуть спецэффектов, созданных Крейгом Рертоном и командой Industrial Light and Magic, Совет Американской Ассоциации Кино присвоил фильму рейтинг R, что сделало его недоступным для целевой аудитории «Мальчишек-подростков». Понимая, что это может обернуться катастрофой для проката, Спилберг и глава NGM Фрэнк Розенфельд прилетели в Нью-Йорк, чтобы лично защищать фильм и умолять жюри смягчить категорию до PG. В конце концов, комиссия по рейтингу сдалась перед неоспоримым влиянием Спилберга в отрасли. После этого Спилберг провозгласит «Я не снимаю фильмов категории R». Хотя, судя по подобным заявлениям, сам режиссер был в восторге от возможности продемонстрировать свое высокомерие. Уже в следующем месяце ему предстояло проявить смирение. В рамках договоренности между МГМ и Гильдией режиссеров Америки по делу Хупера в июне 1982 года, как раз когда Полтергейст вышел в прокат, Спилберг опубликовал в «Райти» открытое письмо Хуперу на целую страницу. В нем Спилберг хвалил Хупера. «Вы позволили мне, как продюсеру и сценаристу, принимать в создании фильма широкое творческое участие, так же, как, я уверен, и сами были довольны той атмосферой свободы, благодаря которой вы столь замечательно справились с постановкой Полтергейста». На этом судьба скандального полтергейста перешла, наконец, из колонок со сплетнями в руки зрителей, покупающих билеты. Хупер же в дальнейшей карьере так и не смог до конца оправиться после сотрудничества со Стивеном Спилбергом. Вся эта история с захватом контроля над полтергейстом выглядела безобразно. Однако Спилберг не случайно решил свести свое официальное участие в проекте к ролям сценариста и продюсера. Инопланетянин был намного милее его сердцу. Трогательная история об одиноком десятилетнем мальчике, который молча страдает после развода родителей и отчаянно нуждается в друге. Максимальное приближение к автобиографии в творчестве Спилберга. Создание инопланетянина стало своего рода терапией для взрослого мужчины, который все еще переживал свою детскую травму. Этот фильм найдет отклик ни у одного поколения американцев, на чью долю пришлись подобные тяжелые моменты. В начале 1980-х годов в стране стремительно выросло число разводов. Спилберг понимал, какой эмоциональный вакуум возникает, когда один из родителей уезжает, чтобы начать новую жизнь, и какие психологические раны это наносит детям. Сам он, когда рос в Аризоне, пытался залечить эту боль, придумав себе воображаемого друга, с которым ему было не так грустно и одиноко. Фильм «Инопланетянин» по большому счету и был той самой историей. Еще в самом начале работы над «Инопланетянином», до того, как отправиться на съемки «В поисках утраченного ковчега», Спилберг нанял Рика Бейкера, маэстра пластического грима, создавать «Инопланетян» для будущего фильма. Затем концепция фильма стала трансформироваться, а сама история обернулась более сентиментальной и светлой стороной. В итоге у Бейкера остался целый сарай моделей «Инопланетян», которые оказались слишком ужасными для нее. Лишь один из них, изучающий эмпатию пришелец Бадди, мог претендовать на обаяние того рода, за которым теперь охотился Спилберг. Когда Спилберг сказал Бейкеру, что фильм пошел другим путем, того чуть удар не хватил. Он потратил несколько месяцев труда, не говоря уже о 700 тысячах долларов на материалы и зарплату сотрудников, на создание моделей. А теперь ему говорят, что ни одна из них не пригодится. На предложение Спилберга переделать инопланетян для новой, более доброй и мягкой версии фильма разгневанный Бейкер ответил «Рамбальди, позвони!» Конечно же, он имел в виду итальянца Карла Рамбальди, мастера спецэффектов, создавшего стройных широкоглазых инопланетян, которые выходили из корабля с мигающими лампочками в кульминации фильма «Близкие контакты третьей степени». Спилберг последовал не особо вежливому указанию Бейкера, позвонил Рамбальди и кратко изложил суть задачи. Итальянец попросил 9 месяцев, Спилберг дал ему 6 рамбальди получил полтора миллиона долларов на расходы и приступил к работе, пока Мэттисон дорабатывала тонкие моменты в сценарии, воссоздавая атмосферу семейной жизни в любимой обстановке Спилберга — пригородном доме в Калифорнии. Ромбальди было заказано сделать инопланетянина невысоким, коротконогим, морщинистым и мудрым на вид. Позднее он рассказывал, что, создавая добрые, выразительные глаза своего героя, вдохновлялся такими образами, как глаза Альберта Эйнштейна, Эрнеста Хемингуэя и Карла Сендберга. Нижнюю же часть луковицеобразной головы своего творения Рамбальди лепил, глядя на кошачьи мордочки. Форма носа была подсказана мопсами. Длинная гибкая шея напоминала гибрид телескопа и черепахи, выглядывающей из панциря. В грудной клетке появилась прозрачная панель, за которой билось светящееся сердце инопланетянина. Бен Берт, специалист по звуковым эффектам, который участвовал в создании сигналов и свиста для R2-D2 в «Звездных войнах», сделал застрявшему пришельцу хрипловатый голос на основе нескольких источников — включая неуказанный в титра голос Дебре Уингер. но ну, в основном Берту помогала Пэт Уэлш, пожилая бывшая звезда транслировавшихся по радио мыльных опер, чья привычка выкуривать по две пачки сигарет в день и обеспечила нужные скрипучие нотки в голосе инопланетянина. Так из разрозненных частей постепенно складывался персонаж-пришелец. Похоже, он был наделен душой. Оставался лишь один вопрос. Будет инопланетянин Рамбальди полностью аниматронным или внутри модели будет находиться актер? Последнюю идею Спилберг в итоге отверг, как слишком банально. При относительно скромном, 10 миллионном бюджете и старте съемок, назначенном на сентябрь 1981 года, Спилберг занялся поиском актеров детей, что было для него новой задачей. С помощью Майка Фентона, помощника по кастингу, работавшего со Спилбергом над его ранним фильмом «Шугарлендский экспресс», «Шугарленд экспресс», 1974-й, а позднее и «Над Индианой Джонсом», режиссер прослушивал молодых актеров, просто беседуя с ними, а не заставляя, словно маленьких роботов, холодно зачитывать реплики из сценария. Он выбрал пятилетнюю Дрю Берримор на роль Герти. На кастинге Берримор заявила, что она певица в панк-рок-группе, а во время съемок верила, что инопланетянин настоящий. И 14-летнего Роберта Макноттона на роль старшего сына Майкла, так как он рассказал, что любит играть в «Подземелья и драконы», не зная, что в сценарии Мэттисон есть сцена с этой игрой. А вот поиск исполнителя на роль Эллиота Чувствительного среднего ребенка, который первым обнаруживает инопланетянина, затянулся на целых полгода. Спилберг встретил своего маленького актера случайно, во время монтажа Полтергейста. Соседний монтажный режиссер Джек Фиск работал над фильмом «Бродяга» Реджи Ди Мэн, в котором снимались его жена Сиси -Си Спейсек и никому неизвестный девятилетний мальчик из Сан-Антонио по имени Генри Томас. Фиск пришел в восторг от Томаса и предложил показать Спилбергу пару сцен с его участием из своего фильма. Посмотрев всего одну, Спилберг попросил Фиска остановить проектор и сказал «Я его беру, это он». На всякий случай Томас пришел к Спилбергу на прослушивание, и даже сегодня его проба на роль Эллиота производит сильнейшее впечатление. Это душераздирающее сочетание детской невинности и ранимости, когда слезы текут по его щекам из широко раскрытых карих глаз. Когда съемка закончилась, Спилберг сказал за кадром. — Ладно, парень, работа твоя. Также к актерскому ансамблю в ролях разведенной матери и таинственного правительственного агента присоединятся Ди Олес из «Воя» и Питер Койот, который прослушивался на роль Индианы Джонса задолго до того, как Харрисон Форд взял в руки свой кнут. Съемки большей части интерьерных сцен для «Инопланетянина» будут проходить в старой студии «Сельзник International Pictures в Калвер-Сити, а натурных — в пригородном районе долины Сан-Фернандо. Спилберг хотел укрыться подальше от любопытных глаз и болтливых языков на площадке «Юниверсал». Как и в случае с Полтергейстом, он держал содержание своего фильма в строжайшем секрете. В течение производственного периода для него использовалось кодовое название Жизнь одного мальчика вместо настоящего инопланетянина. А когда название фильма все-таки утекло, режиссер категорически отрицал, что буквы ИТ означают экстратеррестриал внеземной. Спилберг вспоминает, что когда дело дошло до съемок юных актеров, чего многие режиссеры стараются избегать не только потому, что это трудно, но также из-за юридических тонкостей, включая ограничения на длительность рабочего дня несовершеннолетних. Он, еще бездетный на тот момент, чувствовал себя не столько родителем, сколько сверстником, к которому зашли поиграть друзья, пусть и на многомиллионной площадке. Именно из этого чувства мальчишеского сопереживания родилась одна из самых великолепных идей режиссера. Он решил, что камера оператора Алена Давио должна находиться на уровне детских глаз, чтобы зритель подсознательно воспринимал историю с точки зрения ребенка. Еще одной удачной идеей было снимать фильм в хронологическом порядке, от начала к концу чтобы юные актеры всегда знали, в какой точке сюжета находятся, и могли играть более достоверно. «Я настоял на том, чтобы фильм снимался последовательно», — говорит Спилберг, «так чтобы дети знали, что они делали и переживали вчера, и понятия не имели, что их ждет завтра». Как и в реальности, каждый день был сюрпризом. И когда в конце инопланетянин начал умирать, Дрю, Генри и Роберт... По-настоящему верили, что это происходит в их жизни. Позже режиссер говорил, что «Инопланетянин» вдохновил его на то, чтобы самому стать родителем. «Я так сблизился с ребятами, что после съемочного дня мне не хотелось идти домой. Я хотел возвращаться и работать над фильмом, но съемки закончились. А я впервые в жизни осознал, что хочу своих детей». Да и инопланетянина я никогда не испытывал подобного чувства. Так что теперь у меня семеро именно благодаря этому фильму. Согласно контракту, который Спилберг заключил с Сидом Шейнбергом из Universal, съемки инопланетянина должны были обойтись в 10 миллионов долларов и не центом больше. В случае превышения бюджета, а после перерасхода средств на «Челюсти», «Близкие контакты» и 1941-й, имелось достаточно поводов опасаться, что такой риск есть. Он обязался не только покрыть перерасход из собственного кармана, но и снять для студии еще один фильм. Придя в ужас от того, что его могут заставить снимать картину, которую он не хотел делать, например, секвел «Челюстей», Спилберг умудрился не потратить ни единого лишнего цента. После окончания производства Полтергейста и последовавшего сразу вслед за ним инопланетянина, Спилберг впервые за два года смог вздохнуть спокойно. MGM и Universal планировали выпустить свои новые фильмы Спилберга летом 1982 года. Премьеры были назначены с разницей всего в одну неделю, Другими словами, главным конкурентом Спилберга в прокате должен был стать он сам. С приближением жаркого сезона и блокбастеров, и Тайм, и Ньюсвик заявили, что это лето будет летом Спилберга. Но уже за месяц до того, как Спилберг узнает, верны ли предсказания журналистов, или это просто шумиха, он получил намек на то, как будут развиваться будущие события. В мае он прилетел во Францию, чтобы представить «Инопланетянина» в качестве фильма закрытия Каннского кинофестиваля». Зал устроил фильму «15-минутную восторженную овацию», а прожженные синефилы со всего мира рыдали и всхлипывали, как дети. Роджер Эберт, который был в зале в тот вечер, позже напишет в своем репортаже из Франции. «Это не просто хороший фильм. Это один из тех редких фильмов, которые безоговорочно завоевывают наши сердца». Когда фильм закончился, все зрители встали, повернулись и криками одобрения приветствовали Спилберга, который стоял в первом ряду балкона с глупой улыбкой на лице. Тем временем критик из Тайм, который в тот вечер также был во дворце фестивалей, с уверенностью предсказал, что инопланетянин заработает в прокате 350 миллионов долларов. Эта оценка окажется заниженной почти вдвое.